Но за шитье уже не принималось, а все с тем же горячим участием продолжала меня разглядывать, не говоря ни слова. «Вы ко мне присылали Настасью Егоровну», — начал я прямо, несколько тяготя с таким уж слишком эффектным участием, хотя оно мне было приятно. Она вдруг заговорила, не ответив на мой вопрос.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 Как уверенная в истине моих слов и моей преданности, то, конечно, знала, что я не посмею отказаться, так сказать, из деликатности по моей молодости. Впрочем, прав я в этой догадке или не прав, не знаю. Может быть, я ужасно развращен. «За меня заступился брат мой», — произнесла она вдруг с жаром, видя, что я не хочу ответить.